Глава 17. Чекисты за Томиным явились оперативно. «Георгий, ты прости, но тебя на его допрос мы не приглашаем. Права не имеем». Виновато потупился Райнер. «Да я и не напрашиваюсь. Сами крутите своего ренегата!» — отмахнулся я. Поскольку Борис не переспросил меня, видимо, значение слова «ренегат» ему было известно. «Только на всякий пожарный оставьте кого-то в квартире. Пусть охраняют, пока дверь не вставите!» — заметил я. Райнер кивнул. Договорились. Сегодня тут подежурит один из наших сотрудников. Завтра с утра найдем слесаря и сделаем все в лучшем виде. Я подумал, что могу еще немного покачать права. Ваши на авто приехали? Ага. До дома подбросите? Ну да, дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде, рассмеялся Борис. Конечно, отвезем. Ты ведь у нас почти герой. Вот ты чудненько, обрадовался я. Завтра придешь? Вряд ли, вздохнул он. Займусь Томенным. Надо все из него вытрясти, вдруг это он все же замешан в исчезновении Лавровой. Вряд ли, сказал я. И все равно я должен отработать эту версию, возразил Борис. Отрабатывай на здоровье. Если что, дай знать, обязательно. А у тебя какие планы? Раз мы столкнулись с такой редкостью, как Константиновский рубль, надо поговорить со знающим человеком. У тебя есть какой-нибудь специалист на примете? Борис задумался. «Тебе лучше с музейными работниками переговорить? Может, посоветуют кого-то?» Я так и поступил. После нескольких телефонных звонков мне удалось выйти на сотрудника исторического музея и, самое главное, бывшего председателя Московского нумизматического общества профессора Евгения Васильевича Шалашова. Звонок из уголовного розыска его сильно удивил и заставил напрячься, но когда я сказал, что мне понадобится техническая консультация с его стороны, он заметно повеселел и договорился о встрече. В настоящее время он работал в оружейной палате, где я производил разбор и экспертную оценку предметов и документов, которые поступили из императорских и великокняжеских резиденций Петрограда. Попасть в святая святых оказалось непросто, но в итоге мне удалось получить заветный пропуск и оказаться у кабинета Евгения Васильевича. Само собой, поскольку у меня при себе был найденный на квартире лавровый константиновский рубль, чекисты приставили ко мне охранника, хмурого парня, чуть постарше меня возрастом. Он ни на секунду не расслаблялся, следовал за мной как ниточка за иголочкой и постоянно мониторил обстановку. Я постучал в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошел — Чекист шагнул за мной. Взгляду предстали двое интеллигентного вида мужчин в строгих темных костюмах. Вооружившись лупами, ученые мужи рассматривали разложенные на столе вещи. С моего места трудно было точно разглядеть, но мне показалось, что это иконы. Догадка подтвердилась, когда один из ученых, высокий, худощавый, с очками в толстой оправе, которые ему очень шли, произнес. «А вот это уже любопытно, Дмитрий Дмитриевич». «Письмо, конечно, новейшее, не Андрей Рублев, но обратите внимание, какой замечательный оклад из Эмали с золотом на этой иконе Святой Троицы. Надо всенепременно добиться того, чтобы она досталась музею. Работа оклада — шедевр и представляет высокохудожественный интерес с точки зрения искусства». «Бросьте, Евгений Васильевич!» — с горечью протянул его собеседник. «Маленький плотный человечек лет 60. «Новая власть сама не понимает, какие сокровища плывут ей в руки». Оклад в музей не отдадут, он же золотой. Ну, а сама икона, может, и попадет к нам. Вы же знаете, какой нынче подход у большевиков к нашему делу». Он встал в позу и продекламировал. «Гохран забрал богатство, груды, бриллианты, жемчуг, изумруды. А нам, готов твердить одно, музеям отдают говно. Это вы бросите вашу язвительность. Дмитрий Дмитриевич, эта язвительность вам не к лицу. Вы же очень образованный, умный и милый человек. К чему такие грубости?» Удивленно произнес второй ученый, судя по имени и отчеству, профессор Шалашов. «Хотя бы к тому, Евгений Васильевич, что только с икон при нас было снято три пуда серебра, а сколько золота можно только гадать. И ведь никто нас не слушает, а продолжает творить это варварство. Времена меняются. Еще немного, и товарищи поймут, что сам по себе золотой оклад стоит намного дороже того золота, что на нем», парировал профессор Шалашов. Тут он заметил меня и вскинул голову. «Здравствуйте, молодые люди! Это вы, наверное, из уголовного розыска?» «Совершенно верно», — сказал я. «А вы, если я правильно понимаю, есть, профессор Шалашов?» Ученый усмехнулся. «К чему этот официоз? Зовите меня Евгением Васильевичем. Мой ученый-коллега Дмитрий Дмитриевич Иванов. Прошу любить и жаловать. А вас, простите, как звать? Величать?» «Георгий Олегович, а мой спутник...» Я посмотрел на чекиста. «Алексей Михайлович», — буркнул тот. «Очень приятно», — кивнул профессор. Мы пожали друг другу руки. «Евгений Васильевич, я, пожалуй, пойду», — вопросительно посмотрел на Шалашова его ученый-коллега. «Не хочу вам мешать». «Да, хорошо, ступайте, Дмитрий Дмитриевич». После того, как Иванов вышел, Евгений Васильевич сказал. «Если я правильно понял, из нашего телефонного разговора вам необходима моя экспертная консультация». «Все верно», — подтвердил я. «И какая область искусства вас интересует?» «Я в оружейной палате, сейчас специалист на все руки. Через меня проходит все, что может представлять хотя бы маломальскую ценность. От, уж извините за выражение, серебряного беда императрицы до, как вы можете убедиться лично, икон, он обвел рукой рабочий стол. Мне сказали, что вы автор нескольких трудов по нумизматике, разработчик единой классификации монет». «Вас не обманули, но хочу сразу предупредить, если вам нужна экспертиза или помощь по монетам до XVI века, то лучше обратиться к Алексею Васильевичу Орешникову». «Он на этом собачку скушался», — усмехнулся Шалашов. «Кстати, его тоже можно застать в оружейной палате. Если хотите, могу вас к нему отвести. «Нас интересуют монеты гораздо более позднего периода. Если быть точнее, 1825 год». С этими словами я достал найденный у лавровый рублевик и положил перед Шалашовым. Он бережно взял монету в руки, поднес к глазам, внезапно выражение его лица изменилось, из иронично добродушного оно стало каким-то напряженным. — Господа, то, то есть товарищи, откуда это у вас? Его голос дрожал, профессор даже стал заикаться от волнения. — Было случайно обнаружено во время обыска — Я нарочно не стал вдаваться в подробности. «Вы... вы меня извините, пожалуйста, но у вас есть представление, что это за находка?» Профессор не мог совладать, с нахлынувшими чувствами это отражалось на его поведении и речи. «Как вы понимаете, мы не специалисты. Эта монета — константиновский рубль, серебром, но настоящая ли подделка? Тут уже нужна ваша помощь». П -п «Понимаю вас...» Дрожащими руками профессор взял лупу и навел ее на монету. Долго всматривался в одну сторону, потом перевернул и осмотрел другую. Так же долго он разглядывал ее ребро. «Что скажете, Евгений Васильевич?» Не выдержав, спросил я. «Мне трудно говорить, уважаемый Георгий Олегович. Скажу больше. Наверное, вам потребуется экспертиза и других специалистов, и я ее обязательно организую, но...» «По всем признакам к вам попала не подделка, монета совершенно не похожа ни на рубль Трубецкого, ни на рубль Шуберта. Думаю, это и есть тот самый настоящий константиновский рубль», — торжественно объявил профессор. «Могу вас только поздравить». «Да особенно не за что, просто повезло. Мы и сами не ожидали такого результата», — признался я. «Вам известна история появления этого рубля?» — спросил он. «Так, постольку поскольку...», поскольку — пожал плечами я. «Край муха слышал, но детали не знаю». «Тогда, если не возражаете, я вам ее расскажу». «Будем признательны за это, Евгений Васильевич. Лишних знаний не бывает. Иногда сам не знаешь, что может тебе пригодиться в будущем». «Верное замечание, Георгий Олегович. Заранее простите меня за научную дидактичность и лекторский тон, которым я вам поведаю об этом чуде нумизматики. Надеюсь, вы настроены на то, чтобы услышать от меня короткую лекцию». «Целиком в вашем распоряжении». Ну что ж, прекрасно. Общественность узнала о существовании константиновского рубля почти полвека назад. В 1880-м в русской старине была напечатана заметка Дмитрия Фомича Кабеко, бывшего управляющего общей канцелярией Министерства финансов. «Буквально за год до выхода статьи его, правда, сняли с должности из-за одного скандального любовного романа. Ну да, это не имеет никакого отношения к нашему делу», — Шалашов усмехнулся. «Так вот, благодаря этой заметке стало известно, что в 1825 году, после смерти императора Александра Павловича, когда трон должен был перейти по правилу наследования цесаревичу Константину, Тогдашний министр финансов Канкрин велел изготовить монету с его профилем. У министра были основания опасаться опалы со стороны нового императора, и таким образом Канкрин собирался загладить свою вину. К работе привлекли медальера Санкт-Петербургского монетного двора Рейхеля. Считается, что Рейхель отчеканил пять готовых экземпляров монеты и все отдал министру финансов. Все они в итоге остались в императорской семье. Однако... Сделал торжественную паузу Евгений Васильевич. Чекисты я с мольбой посмотрели на профессора, который оказался прекрасным рассказчиком. Чувствовалось, что он безумно любит свою работу и вкладывает в нее душу. К тому же история — такая штука, которой невозможно остаться безучастным. «Однако есть все основания предполагать, что монет было больше, и не все из них Рейхель вернул», — произнес профессор. «Почему вы так решили?» — заинтересовался я. Рейхель был страстным нумизматом и владельцем огромной коллекции монет. Природа таких людей вам должна быть известна. Я сомневаюсь, что Рейхель сумел устоять от искушения. Скажу больше. Сейчас я уверен, что было как минимум семь таких монет. Одну Рейхель оставил себе, а вторую... Вторую отдал своему помощнику, Готлибу Фришу. Его потомка, Евгения Фриша, я хорошо знал по нашему московскому кружку нумизматов. Он никогда не показывал мне этот рубль в своей коллекции. Но два или три года назад квартиру Евгения обокрали. Сам он от сердечных переживаний занемог и слег в больницу. Незадолго до смерти Фриш признался, что у него был константиновский рубль. Воры унесли его вместе с остальными монетами. «Мне кажется, что найденный вами рубль из коллекции Евгения». «Вы нашли тех воров?» «Боюсь, что нет. Но этот вор или воры, похоже, тесно связаны с другим делом, которым я сейчас занимаюсь», — задумчиво сказал я.